Глава двенадцатая Когда на следующее утро Элдрес разбудила ее, Уин смутилась, увидев, что солнце давным-давно встало. Господин хотел, чтобы ты хорошо отдохнула, успокоила ее старуха. Мне было велено не будить тебя до этого времени. Она помогла Уин умыться и одеться, дав ей темно-зеленую тунику поверх ее нижней цвета лаванды. «Господин сказал, чтобы ты взяла ее. Она принадлежала раньше его жене», — сказала Элдред и повела ее вниз в зал. За столом никого не было, когда Уин спокойно усела с по левую сторону от места Тана. «Для рабыни ты смелая!» женщина сказала старуха я не раба твердо ответила уин хотя меня украли из моего дома и продали в рабство я не буду вести себя как рабыня Элдред хихикнула и поспешила из зала но вскоре вернулась неся деревянную тарелку со свежим хлебом дымящуюся ячменную кашу и кубок темного эля ешь господин велел мне показать тебе Элвдин, а потом дать тебе какую-нибудь легкую работу. Легкую работу? Уин чуть не рассмеялась. Она не хотела оскорбить чувства Элдред. Вместо этого она приняла за еду, думая про себя, что каши не хватает аромата, хлеб слишком жесткий, зато Эль отличный. Когда с едой было покончено, она вышла следом за Элдред во двор, Элвдина. «У лорда восемнадцать наделов земли», — сообщила ей старуха. «Он очень состоятельный человек». «У моего мужа замок, а земли в десять раз больше», — ответила Уин. Но Элдред, похоже, не верила ей. «Оглянись на дом, девушка. Разве он не хорош? К тому же, каменные, недеревянные, как у многих наших соседей, — хвасталась Элдред. — Ты видела в зале столбы, поддерживающие крышу и балки? Они расписаны узорами. А три очага! Это удобный и надежный дом, о котором можно только мечтать. Она улыбнулась Уин беззубой улыбкой. — А видишь стены вокруг господского дома? А окованные железом дубовые двери и ворота — никому не победить нас пусть только сунутся Элдред очень гордилась элфдина хороший дом согласила свин он мне напоминает мой родительский дом в гарнаке у господина есть церковь сообщила элдред а еще кухня пекарня звонница чтобы предупреждать округу в случае опасности церковь а священник есть — Нет, — последовал смущенный ответ, — у нас был один, но он умер несколько лет назад. И с тех пор в Элфдине нет священника. Ну и что ж скажу я, — пробормотала Элдред, — здесь еще сильны старые обычаи, несмотря на все проповеди священников. Даже Гарольд Годвинсон держит датскую жену и к ее детям относится с таким же почтением, как к остальным, хотя король не одобряет это. Король Эдуард — слишком святой человек. — Не знаю, — ответила Уин. — Мой король — графит аб Люилин. Мой отец был в родстве с графидом. — А еще господин построил залы для своих сыновей, — продолжала Элдред, не обращая внимания на замечание Уин. — Они деревянные. «Ты ведь не любишь сыновей Эдвина Этельхарта, правда?» — мягко поинтересовалась Уин. «Да, хотя я всего лишь крепостная, и мне не положено иметь свое мнение». «Эолдер — тот, что младше, неплохой человек, а жена его гордячка. А вот Кедерик — злой». Она понизила голос до шепота, мне кажется. У него никогда не будет детей ни от одной из женщин. Мне рассказали, что у Эдвина Этельхарда было несколько жен, прежде чем у него появились сыновья. Господин был обручен в колыбели и стал вдовцом в пять лет. Его опять обручили по второму разу, и он второй раз овдовел, когда ему не было еще и девяти лет. Тогда... Старый хозяин решил подождать, когда он подрастет, чтобы окончательно оформить брак. Первый сын появился у господина, когда ему было семнадцать, а второй — в девятнадцать лет. После этого у леди Милдред было пять выкидышей. — Бедная госпожа! Она была добрая душа! С Кайдериком все иначе. Бедная леди Эдит слишком слаба, чтобы рожать детей. Это всем видно. «А теперь взгляни туда, Уин. Это четыре младшие жены Кедерика. Самая высокая — Бирангари, пухленькая — Дагиан, элф, та, что с длинной светлой косой, а самая молоденькая — Хейзел. Все они здоровые, сильные женщины, и все же он не может добиться от них детей». Мужчины обычно винят женщину в том, что у них нет сына, но... Можешь ли ты представить себе, что эти крепкие девушки не способны родить детей? Нет, ответила Уин. На мой взгляд, они вполне годны на это. И я тоже считаю странным, что ни одна из них не понесла. Четыре женщины Кедерика, разгуливая вместе, теперь специально подошли к Уин и Элдред. Одна из них... Это была Дирангари? Смело заговорила. Значит, Элдред, это та самая рабыня, которую наш господин Кедерик хотел для себя? Дикая уэльская девочка? Насмехалась она. И вижу плодовита, как корова. Тебе повезло, женщина, что господин тебя взял для себя. Иначе я выцарапала бы тебе глаза. Ты. Никогда не пользовалась эликсиром и заронника, и брянии, чтобы избавиться от пятен на лице. — Бирангари, — медовым голосом спросила Уин, — если у тебя его нет, я для тебя приготовлю. — Тебе не сохранить расположение Кедерика с лицом, как червивое яблоко. Бирангари буквально задохнулась и покраснела от ярости. Женщины, сопровождающие ее нервно, отпрянули назад.